Глава 16 Что понадобилось этой сумасшедшей старухе? Тихо проговорила Макда, так, чтобы слышала ее только Ленара, идущая рядом. Впереди ковыляла Зажа, клюкой своей глотила так, что звенело в ушах. Не переносила Макда сварливую и злобную ведьму, коптящую свет уже вторую сотню лет. Не желала Заже забирать к себе даже Луна. Видно, и перед ней эта ведьма успела проштрафиться. Но и на земле ей уже давно было не место. Как и Мариуля, впрочем. Стоило подумать о старейшей ведьме, одной из самых первых поселенок клана, как Макду аж передернула. Давненько она не встречалась с ней с глазу на глаз. Навещала старуху только когда то ее призывала. Против Оли встречалась, но и слушаться ведьму не рисковала. Сильна была Мариула. «Ох, сильна! Грехов на ее душе было видимо-невидимо. В бытности расцвета сил творила она одни бесчинства. Ничем не гнушалась, говорят. Ни взрослых, ни младенцев не жалела. И ни разу не попался в руки Инквизиции. Умела прятаться от них, как никто. Однако тело дряхлеет и увидим, А вместе с ним и сила духа. Вот тогда Мариула и разыскала клан». Они ей пообещали кров и пищу, а она им за это не вредила. А со временем так и вовсе совета начала давать. Дельные. Правда, дорого они стоили. Думаю, она что-то увидела. Так же тихо отозвалась Ланира. А видит она многое. Магда бросила на помощницу быстрый взгляд. шла с непроницаемым лицом. Как обычно, невозможно было понять, о чем она думает. Но, кажется, Магда догадывалась, какие мысли занимают Ланиру. «Осуждаешь меня? считая, что поступил я с девчонкой слишком сурово?» Поинтересовалась напрямую Магда. Ланира тоже не стала юлить, ответила сразу. «Ты лишила ее возможности колдовать. Могла бы просто выгнать из клана». «Но одна в лесу. Она бы вряд ли прожила намного дольше. У нее была бы возможность выжить, хоть и без помощи Луны». Посмотрела Ланира на небо, где пока еще светило солнце. Да и смерть, возможно, не была бы такой. Мучительной, ты хочешь сказать?» Усмехнулась Магда. «А встречал ли ты когда-нибудь в лесу дикого медведя? Вонзал ли он в тебя когти, чтобы разодрать твою плоть, а потом полакомиться твоими внутренностями?» «Нет, не встречала», — тряхнула головой Ланира. «А я встречала». И уверяю тебя, смерть в лапах такого зверя едва ли менее мучительно. Магде тогда было 12, когда они с сестрой отправились в лес по грибы. Случайно забрелись слишком глубоко, да еще и разбрелись в разные стороны. Вот тогда Магда и повстречалась с медведем. Он напал на нее так быстро, что она и сообразить-то ничего не успела. И колдовать тогда уже умела неплохо. Но боль была такая, что сознание это удерживало с трудом. Хорошо сестра вовремя подоспела, убила медведя. Но и Магда тогда еле выжила, долго болела. Как бы там ни было, что сделано, то сделано. И тут решаю я, замедлил Магда шаг. Зажа уже ждала ее на крыльце дома Маригулы. «Одна входи, ее не звали», – ткнула ведьма крючковатым пальцем в Ланиру. Подождешь меня, посмотрела на помощницу Магда. Талиш кивнула. Все еще дуется. Ничего это пройдет. Когда Ланира подумает, то поймет, что поступила Магда правильно. Прощать предательство нельзя. За него нужно наказывать так сурово, чтобы другим было неповадно. Особенно ведьмам нужна такая наука, ведь все они лживые и хитрые, коварные и никому Магда в клане не доверяла, кроме Ланиры, а потому не хотела и ее доверие потерять. Она хоть и замкнутая, нелюдимая, но верная. И лишь в верности Ланиры Магда не сомневалась. «За мной иди, и не сверни случайно шею», прокаркала старая Зажа. Смеялась она, так значит? Дом Мариоллы показался Магде даже темнее, чем в прошлый раз. Идти приходилось на ощупь, и ориентируясь на стук клюки Зажи. А еще в доме воняло старостью и затхвостью. Никого, кроме Зажи, в дом свой Мариола не впускала. Побегушки не имели права даже пересекать границу участка перед домом. Ну а Зажа уже была слишком старая и слаба, чтобы прибираться в доме старейшей ведьмы. Да и сама она жила в грязи, хоть к ней приходили побегушки дважды в неделю. Но между уборками старуха умудрялась снова забордачивать все вокруг себя. В комнате, где проводила досуг Мариула, было разве что чуточку светлее, и свет исходил от пары свечей, что стояли перед старухой в закопченном подсвечнике. Сама она сидела за столом и разливала что-то по чашкам. Стоило Магде только увидеть ведьму, как по спине пробежал холодок. Так случалось всегда при встрече с ней. Магда испытывала хоть и мимолетный, но страх. А испугаться можно было одного вида Мариулы. Ее землянистого, покрытого морщинами лица, с огромным носом и круглыми глазами-буравчиками. Вокруг глаз кожа ведьмы была ярко-красной. Длинные седые волосы торчали в разные стороны и спадали на лицо. И не чесала их ведьма уже неизвестно сколько. Тучное тело едва помещалось на стуле, свисая с него складками под обтягивающим неопределенного цвета платьем. А пальцы рук венчали длинные загнутые ногти, черные то ли от возраста, то ли от грязи. Чего застыла? Садись! Прошипеля Мариола беззубым ртом, кивая на стол с противоположной стороны стола. Зажам, иди составь компанию той, кто осталось ждать ее в лесу, кивнула ведьма на Магду. Вернешься, когда позову. Зажа молча починилась и заговорила Мариула не раньше, чем за ней закрылась дверь. «Не желаешь ли испить мои настойки?» Придвинула Мариула к Магде чашку с чем-то дымящимся и источающим запах плесневелой тряпки. «Не желаю, благодарю». «Брескуешь», растянула Мариула губы в усмешке, обнажая голые десны. «Твоя воля». «На все, да не на все!» «Ты о чем? Что ты видела?» Не изменила Макде и на этот раз. Да и хотелось закончить разговор как можно быстрее, чтобы выбраться на свежий воздух. «Если скажу, что погибель твоя видела, поверишь?» Подалась Мариола вперед. Магда замерла. Неужто правда и конец ее близок? «Поверила!» Снова складилась ведьма. «И правильно сделала, потому что наступит он быстрее, чем ты думаешь, если не подсуетишься». «Что я должна сделать?» Магда гнала страхи, от них только хуже всегда. Да и не была Мариола пророком, хоть и видела многое из будущего. «А будущее, как известно, переменчиво?» Хотела бы я сказать, что должна ты изменить прошлое и не сдавать свою сестру. Да, пусто это. Магда вздрогнула. А сестре она не слышала, не вспоминала вот уже лет пять точно. И почему ту сейчас вспомнила старуха? Однако забыть тебя ее не получится. Как не напрягайся, продолжала Марегула. В трех днях пути отсюда. «Находится двое. Мужчина и женщина. Они заклятые враги, но вместе вынуждены быть. Поймай их, и тогда спасешь себя. Ведь ведет их твоя сестра, и именно они принесут тебе погибель. А теперь иди и домой, Магда. Махнул Мариола рукой, и тут же дверь открылась, впуская Зажу. Эти ведьмы единственные могли обращаться на расстоянии без слов. Мало кто еще из ведьм владел таким даром. «Иди!» – прикрикнула на Магду ведьма. Больше вот от меня не услышишь!»